за дело берется фф большая делегация с завода собиралась в трехнедельную поездку по италии платон тоже был включен в состав для него эта поездка имела очень важное значение по нескольким причинам во первых предполагалось что в делегацию войдут первые лица завода и таким образом участие Платона позволило бы вывести сотрудничество между институтом и заводом на качественно новый уровень. Во-вторых, поездка в кап-страну, минуя две обязательные поездки в социалистические страны, это было сравнимо с чудом. Но главное все же было в том, что открывалась возможность непосредственного общения с руководством завода. Про директора и его замов по всей стране ходили легенды. Рассказывали, как директор богатырским матом крыл министра автомобильной промышленности, выколачивая из него не то финансирование, не то лимиты, как министр бегал от него по кабинету и не знал, что ответить, Как директор, оттолкнув министра и набрав по вертушке кого-то из членов политбюро, потребовал того, что ему не смог дать министр, и тут же это получил. Еще рассказывали, как на завод привезли большого друга СССР и личного друга Владимира Ильича, господина Арманда Хаммера, который подарил директору пасхальное яйцо Фаберже из своей личной коллекции. Директор покрутил яйцо в руках и вернул его Хаммеру, сказав «Даренное не дарят». И как директор перед пуском завода распорядился перетащить свой стол, кресло и все телефоны к главному конвейеру. Он провел там трое суток, вставил всем фитилей, выгнал кучу людей ко всем чертям, а другой куче раздал тысячные премии. Потом, черный от усталости, охрипший от крика и выкуренных сигарет, сам сел за руль первого вышедшего с конвейера автомобиля, выгнал его на площадку перед заводским корпусом и, сделав круг почёта, пошел со всей сменой отмечать пуск. Много еще говорили всякого разного, чего на самом деле, может, и не было вовсе но провести с таким человеком три недели стоило многого, поэтому Платон относился к этой поездке очень серьезно, понимая, сколько от нее зависит. В протокольном отделе посмотрели его документы, покрутили носом и предложили зайти дня через два. Платон связался с заводом, сообщил, что беспокоиться как бы не сорвалось и попросил подтвердить необходимость его участия в делегации. Дирекция завода соединилась с отделом загранкомандировок Президиума Академии, оттуда позвонили в протокольный отдел института, после чего дело наладилось. Элеонора Львовна, заведующая протокольным отделом, угостила Платона чаем, поговорила о том, о сем и, наконец, сказала, «У вас, Платон Михайлович, все в порядке. Мы получили команду дать документы на оформление, так что готовьтесь». Командировка у вас через месяц, выездную комиссию в райкоме пройдете в следующую среду, потом дня за три до выезда вас пригласят на Старую площадь, но это, я думаю, уже формальность. Так что счастливого вам пути. Вы ведь у нас раньше не выезжали, нет? Ну, ничего страшного. Напишите техническое задание, пройдете через инстанции, утвердите УВП. И все. Над техническим заданием Платон промучился недолго. Любезная Элеонора Львовна снабдила его соответствующим образцом. После стандартной фразы «Во время командировки руководствоваться решениями 25-го съезда КПСС», основными положениями и выводами, содержащимися в отчетном докладе генерального секретаря, и прочие билиберды, надо было написать несколько героических фраз про отстаивание приоритета отечественной науки в какой-нибудь области. На выбор предлагались приоритеты либо в открытии радио, либо в создании периодической таблицы Менделеева. Посоображав, Платон спросил, «Может быть написать про приоритет в области машиностроения? Все-таки с делегацией завода еду». «Разве у нас там есть приоритет?» — настороженно спросила Элеонора Львовна. «А как же?» — ответил Платон. «Паровоз, например. Братья Черепанова ведь изобрели. А они не признают?» «Про машиностроение можно», — согласилась Элеонора Львовна. Она завизировала текст и послала Платона дальше по инстанциям. Уверовав в неизбежность предстоящей поездки, Платон не стал ходить с техническим заданием по инстанциям, а послал секретаршу. За два дня она получила подписи «Красавина». Секретарей правкома и комитета комсомола сдала документ в Портком, трижды справилась о том, когда можно будет получить завизированное техзадание, чтобы отнести его на утверждение ВП, и, получив, наконец, уклончивый ответ, сообщил об этом Платону. Тот немедленно позвонил секретарю Порткома Лютикову. Платон Михайлович сказал Лютиков по телефону. «Ну, что вы, право, тревожитесь! У вас еще месяц впереди! Мы же все равно не визируем тех задания без согласования с выездной комиссией порткома. Передали ваши документы туда. Ждем, когда вернут. Хотите ускорить? Позвоните!» — Лютиков назвал фамилию Викиного мужа. «Но Василий Инакентьевич сейчас, наверное, просто занят. А так у нас с ним ни разу проблем не было». Это Особский, светлая ему память, к каждой запятой придирался, а Василий Иннокентьевич — человек молодой, современный, не бюрократ, так что не тревожьтесь. Почуяв недоброе, Платон набрал телефон Викиного мужа. Вопреки всем ожиданиям, тот был изысканно любезен и тут же пригласил Платона зайти к себе в кабинет. — Слушайте, — — А можно и вас просто по имени буду называть? — спросил Корецкий, пролистывая папку с документами. — Возраст у нас почти одинаковый. В Академии неформальный стиль общения в почете. Зачем же нам церемонии разводить? Я с вами давно хотел как-то поближе. Бывает, идешь по институту, только и слышишь «Платон! Платон!» Я сначала думал, тут еще и философией занимаются. Да потом супруга разъяснила. Она о вас, кстати, очень высокого мнения. Корецкий широко улыбнулся Платону. Улыбка была добродушной и искренней. Большие голубые глаза замдиректора по режиму тоже излучали неподдельную радость от близкого знакомства с Платоном. «Э -э, «Где ваше задание-то?» Продолжил он, перебирая бумаги. — вот. Ну-ка, выглядим? Он взял в руки две странички с текстом и углубился в чтение. — Знаете, — сказал он, пробежав текст глазами, — а вам не смешно было всю эту галиматью писать? — Ну, вы же умный человек. Без пяти минут доктор. Едете с серьезной делегацией. Вам предстоит изучение крупного производства. И что же, будете там руководствоваться решениями, положениями и выводами? Или вы посреди итальянского завода начнете объяснять, что паровоз братья Черепановы изобрели? У вас как с итальянским? А ведь на другом языке тамошний рабочий класс не понимает, а, Платон Михайлович? Есть правило... Аккуратно, — ответил Платон, — их не я придумал и не мне их менять, мне ехать надо. — Ну, это, конечно, верно, — согласился замдиректора. Только когда поездка как таковая ставится, по сути, впереди цели поездки, это, уважаемый Платон, нехорошо. Но мы люди свои, я вам сразу скажу, могут возникнуть вопросы не у нас конечно мы же все понимаем а в другом месте чуете и корецкий подмигнул платону тот щел за лучшее промолчать «Ну, ладно сказал замдиректора выдержав паузу комиссию собирать не будем считаю что мы и договорились я ваше техзадание визирую — Обычно мы его сами на портком передаем, но в данном случае он снова улыбнулся. — Берите, сами отнесете Лютику. — Удачи вам! В результате Платон мгновенно получил подпись Лютикова и через неделю отправился на выездную комиссию райкома партии. Комиссия состояла из четырех человек — председателя, двух старичков и женщины непонятного возраста. Сопровождал Платона сам Лютиков. Он представил Платона членам комиссии, коротко обрисовал цель поездки, сообщил, что Портком рекомендует, и замолк. «Какие вопросы будут к товарищу?» — спросил председатель, и, не дожидаясь реакции коллег, первый вопрос задал сам. «Скажите, Платон Михайлович, вам до этого приходилось бывать в загранкомандировках?» «Нет», — честно признался Платон. Члены комиссии оживились. Один из старичков, глядя куда-то в угол, произнес тихо, но внятно, «Ну, вообще-то нарушение. Первый выезд и сразу в кап страну. Пусть портком выскажется». Лютиков пояснил, что... Проект существует уже давно, что рекомендуемый к выезду стоял у самых его истоков, что он досконально разбирается в проблематике, поэтому портком счел целесообразным рекомендовать. Старичок потянулся к характеристике Платона и стал читать, шевеля губами. — Не по форме составлена. Подвел он итог, дочитав до конца. Вот тут написано. Политически грамотен, морально устойчив. А надо писать? Голос его внезапно сорвался на фальцет. Политически грамотен, точка. С красной строки. Морально устойчив, точка. С красной строки. Делу коммунистической партии беззаветно предан. — Вы, товарищ, член партии? — Нет, — ответил Платон. В комнате повисла гнетущая тишина. Председатель торопливо задал очередной вопрос. — Платон Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к поездке? Этот коварный вопрос появился в репертуаре выездных комиссий сравнительно недавно, отвечая на него, люди, недостаточно подготовленные к беседе, обычно несли всякую чушь, кто-то говорил, что дописывает доклад, кто-то сообщал, что изучает историю и культуру страны командирования, а одна девица, кажется, в Перовском райкоме бухнула, что собирает чемоданы. Платон же, проинструктированный Лютьковым ответил твердо, что завершает подборку материалов по всем пунктам технического задания с тем, чтобы по возвращении доложить о полном его исполнении, и уже приступил к их углубленному изучению. Комиссия удовлетворенно зашевелилась. «Еще вопросы будут, товарищи?» — спросил председатель. «Нет». «Хорошо». — Вы, Платон Михайлович, свободны, а Николая Николаевича мы попросим на минутку задержаться. Лютиков появился в коридоре через десять минут и поднял большой палец. — Нормально, Платон! Теперь у тебя осталась последняя инстанция. Последняя инстанция находилась на Старой площади и состояла из одного единственного человека со странной фамилией — Лодеринин. Человек поздоровался с Платоном и сходу спросил, «Вы с инструкцией ознакомлены?» «Нет», — ответил Платон, и не подозревавший о существовании какой-то там инструкции. «Тогда пройдите», — Лодаринин назвал номер комнаты, — «ознакомьтесь, а потом уже ко мне». Названная Лодорининым комната сильно напомнила Платону научный зал «Ленинки». За рядами столов сидели люди, вдумчиво изучающие какие-то тексты. Засмотревшись, он проскочил вглубь комнаты, но его окликнули и направили к небольшому окошечку. Оттуда протянули конторскую книгу, предложили расписаться напротив своей фамилии, там, где галочка, после чего вручили брошюрку. Платон нашел свободное место, сел и начал читать. Основная идея довольно-таки объемистой инструкции состояла в том, что поступать надо в точности так, как здесь написано. Напитки не употреблять, в азартные игры не играть, с бывшими соотечественниками не общаться, женщины женщин избегать, в заведение не ходить и так далее. А вот говорить кому-либо о существовании этой инструкции категорически нельзя. Уже дочитывая, Платон подумал о некой внутренней противоречивости этой идеи, ибо если выезжающие за пределы родины сограждане не на ее, то не отступают от этой инструкции то проще догадаться о ее существовании, чем предположить, будто советской власти удалось вывести новый биологический вид, представители которого при любых обстоятельствах ведут себя совершенно не так, как иные двуногие. Платон сдал инструкцию в окошко, еще раз расписался против своей фамилии и вернулся в кабинет Ладаринина. «Быстро вы!» Удивился Ладыринин. Ну, присаживайтесь. Он переложил на столе какие-то бумаги. Значит, собираетесь в поездку. Ну что ж, дело хорошее. Платон молчал, потому как соглашаться, что дел действительно неплохое, счел излишним. Так-так. Медлил Ладыринин, продолжая передвигать бумаги по стулу. «Значит, собрались ехать». Он замолчал. Платон тоже молчал, не очень понимая, как реагировать. Наконец Ладыринин вздохнул. «Счастливого пути! Давайте отмечу пропуск». Только выйдя за дверь, Платон сообразил, что за все время так и не сказал ни слова. Ничего себе собеседование! Вылет был назначен на субботу, а в четверг утром Платон уже получил билет на самолет и командировочные по 120 долларов в день на гостиницу, по 20 долларов суточных и 300 долларов на покрытие транспортных расходов в итальянских лирах. Вечером, зайдя к Ларе, Платон сказал, «Все, еду! Лиры видел когда-нибудь?» Ларе без особого интереса покрутил в пальцах цветастую купюру, вернул ее Платону и спросил, «А паспорт тоже получил?» «Паспорт завтра», — ответил Платон. «Сказали к десяти подъехать». «Так это ты еще никуда не едешь», — мрачно сообщил Ларе. — С бумажками, — советую быть поосторожнее, — не пришлось бы обратно сдавать. — Брось! — отмахнулся Платон. — Все уже решено! Завтра прилетают с завода. Вечер не занимай! Приехав к десяти утра в отдел внешних связей президиума и отстояв очередь в паспортное окошко, Платон услышал. — Платон Михайлович! а вы у куратора по италии были это где спросил платон на втором этаже вон туда по лестнице он должен передать нам распорядиловку но еще не передал зайдите к нему пожалуйста попросите занести а паспорты есть Не удержавшись, спросил Платон, памятая о словах Лари. — Да, все есть, еще вчера вечером привезли. Только побыстрее, прошу вас, а то мы скоро закрываемся до шестнадцати часов. На лестничной клетке второго этажа Платон чуть не сбил с ног стоящего у окна невысокого мужчину в сером костюме. От мужчины исходил какой-то невиданный заморский аромат. «Извините, пожалуйста», — сказал, не поворачиваясь, Платон и, завернув за угол, влетел в комнату, номер которой ему назвали в паспортном окошке. Куратора по Италии в комнате не оказалось. Выяснилось, что час назад он куда-то вышел и обратно не возвращался. Ему уже несколько раз звонили, в том числе и от начальства, но найти не могут распорядиловка, о которой так хлопочет Платон, находится у него. Он еще вчера должен был спустить эту бумагу на первый этаж, но, видимо, не успел. Много работы. Впрочем, никаких проблем быть не может. Если вы подождете... Нет-нет, не здесь, вон там, в коридоре. То с минуты на минуту он подойдет. Платон просидел в коридоре больше часа. Ничего не произошло. На всякий случай он сбегал на первый этаж и убедился, что никакой распорядиловки к ним не принесли. Через пять минут окошко закрывалось. Платон вернулся наверх. Серая фигура продолжала маячить у окна, глядя куда-то в сторону нескучного сада. Платон решил больше не отходить от комнаты куратора но, просидев еще час, понял, что попал в цейтнот. У него были запланированы две встречи, одну из которых он уже пропустил, а на вторую никак нельзя было опаздывать. Платон заглянул в комнату, сказал, что вынужден уехать, но к трем вернется, попросил напомнить о себе куратору, снова пробежал мимо человека в сером и, схватив такси, полетел в институт. В вестибюле административного корпуса он столкнулся с Элеонорой Львовной. «Ну как, все в порядке?» — спросила она, приветливо улыбаясь Платону. «Куратора не могу поймать», — махнул рукой Платон. «Он какую-то дурацкую бумажку не передал. Я из-за этого потерял полдня. К четырем придется опять ехать». «А что вам сказали в паспортном?» — поинтересовалась Элеонора Львовна. — Паспорт привезли? — Да, привезли, только без бумажки не отдают. — Тогда не волнуйтесь. Если паспорт у них, значит, все в порядке. К четырем Платон снова приехал в президиум. Распорядиловку по-прежнему не принесли. Не было и куратора, который, как выяснилось, появился через десять минут после отъезда Платона и тут же был вызван в какую-то инстанцию. На вопрос... Передали ли ему просьбу ускорить перемещение распорядиловки со второго этажа на первый, Платон получил довольно холодный ответ, что передали. Без нескольких минут шесть мимо Платона в комнату быстро прошел человек. Как оказалось, это и был куратор. Я приехал утром за паспортом. Поздоровавшись, начал объяснять Платон. Но мне сказали, что от вас не поступила какая-то бумага. А ведь вылет завтра, и через полчаса здесь все закрывают. — По вам нет решения, — сказал куратор, барабаня пальцами по столу и глядя в окно. — Что это значит? — опешил Платон. — Нет решения. Не можем выдать паспорт. Туманно объяснил куратор, продолжая изучать природу. — И что же мне теперь делать? Не знаю. Ехать домой. «У вас в институте есть отдел загранкомандирования. Вот в понедельник и спросите их, что делать».